Глава двадцать девятая. Женихи. Домой мы возвращались в молчании, отказались от экипажа, побрели пешком. Хотелось отдышаться. Мне было тошно и противно. Хорошо еще, что это был не совсем мой отец. Возможно, во мне его кровь, но душа у меня из другого мира, где я никогда в сомнительные мероприятия не лезла. Да что уж там, я даже на выборы не ходила. «Знаешь», — сказала Аглая, — Лучше бы нам с тобой молчать обо всем этом. Представь, что будет, если Святогор Велиславович узнает про обратные артефакты. Я содрогнулась. Да уж князь непременно в это дело по уши влезет. А ведь у него полный комплект мастеров имеется. И артефактор, и ювелир. Потом ведь в век не отвяжемся. И ты все равно замуж за Данила собираешься? Спросила я сестру. Даже зная, какой человек твой будущий свекор. Еще как собираюсь заверила меня Аглая. Не за князя ведь. Сама по сути, такой шанс упускать нельзя. Данил мне очень-очень нравится. Да и он. А ведь на меня не каждый кузнец и плотник поглядел бы. Сирота, потому что и за душой ничего. Так уж и ничего. А дар магический. А трудолюбие и упорство. А патент на работу. Ну, удар куда ни шло. А патент скорее минус. Не любят на юге, когда жена работает. Женщине нужно дома сидеть, за хозяйством смотреть, да детишек рожать. А уж если у жены мастерская своя, тут еще хуже. Кто ж пойдет к ней приживальцем? Это позор неописуемый. Вот и выходит, что тот, кто мне по чину подходит, на меня глядеть боится. А для какого-то купца или важного мастера я слишком мелкая птичка. Всего и надежды, что кто-то влюбится насмерть, как твой асур в тебе. Разве ты хочешь дома сидеть и детей рожать? Хочу. Хочу точно знать, что с голоду не помру, что дрова зимой будут, что на улицу меня не погонят, если я за квартиру не смогу платить. Хочу, чтобы мне подарки дарили, чтобы заботились. Я ведь не такая, как ты, милка. Мне много не нужно». «Ну да, всего лишь старший княжич», проворчала я, прячу улыбку. «А хоть бы и так. Что ж, я недостойная». «Ты самая прекрасная девушка у Руса, уверила я Аглая. «Ты самого лучшего жениха достойна. Ты красивая, умная, талантливая. Аглая вдруг остановилась, развернулась и бросилась мне на шею. «Это все ты меня научила. Если б не ты, я бы все еще жила одна и работала на кого-то. Да если б не ты, то я бы на Данила не поглядела никогда. Подумала бы, что он шутит со мной, насмехается. Сиротка и княжич, вот ведь потеха какая». «Да я-то тут при выплюнула я изо рта Аглайкину косу ты все сама, все сама. Допусти, да задушишь. А просто ты с Асуром вместе была. А он ведь тоже княжич. И ни тебя, ни его это не волновало. Да еще ты меня всегда хвалила, говорила, что умница и красавица. Вот я и решила, что, если я и заправду такая, а что если Данил тоже меня такой вот видит? Ну, конечно, ты такая. Такая, да не такая. Внешне не поменялось ничего. Тот же нос, те же губы, косы разве что выросли. «А внутри я ж красавица. Чем не княжна?» — мы засмеялись. Пойдем кофе пить», — предложила я. «Чтоб потом всю ночь не спать. Поздно уже. Приличные заведения закрыты, а неприличных нам не нужно». «И вообще, я тебе зерен куплю. Я видела в одной лавке, а ты сама себе вари. Нечего тут. Нам на водопровод нужно копить». Небо давно уж почернело и вспыхнуло звездами, но фонари горели ярко попробовали по ней не гореть когда князь самый главный в этих краях человек в Буйске свой дом имеет да еще зеркалограф установил а ну как такая важная птица ночью прогуляться вздумает а на улице темно может он еще дыру в брусчатке найдет и ногу подвернет нет голова не был дураком он город держал твердой рукой поэтому и ночную стражу мы видели уже дважды а на третий раз молодцы заявили что мы личности подозрительные Ни то баба, не то упырихи, по темноте не разглядишь. И чтобы никого мы не покусали, нас нужно до дому сопроводить. А мы что, мы разве против?» Понятное дело, в страже парни молодые и весёлые. А тут две девки юные ночью гуляют. Грех ведь не познакомиться, до себя не показать. А когда мы к дому подошли, с крыльца поднялись две тени, и одна молвила знакомым голосом. «Ты погляди, каковы на юге барышни ветреные». Тут женихи их у порога дожидаются, они гуляют до самой луны. Да не одни, а с шестёркой гвардейцев. И точно, согласилась вторая тень. Куда там бедным целителям до таких богатырей, ой, чует мое сердце. Что там его сердце чуяло, я уже не слышала. Потому как завизжала на всю спящую улицу и птицей бросилась к первому гостю. И плевать, что ниоткуда тут ему взяться. Чудеса иногда случаются даже с такими, как я. Асур, ласточка моя. Он стиснул меня в объятиях, заглядывая в лицо. Я не верила, что все это мне не снится, но все равно плакала и смеялась одновременно. «Здесь, со мной, приехал». «Шш, ну ты чего плачешь?» «Я хотел тебя порадовать, а ты?» «Это я от счастья». «Ну, если от счастья, то немного можно». «Если б ты знал, как я соскучилась». Я тоже скучал, милая. «Ну как, как это возможно? Ты же должен выпускные экзамены сдавать сейчас». Да я все сдал. Мне половину так зачли. Я ведь работал едва ли не больше всех на курсе. А с другими преподавателями договорился. Но мы с Данькой договорились вдвоем. Нам, как одним из лучших, вполне пошли навстречу. И ты сразу ко мне? Нет, я еще домой заехал. Нужно было кошку пристроить. Не тащить же ее через весь урус. Ну и с отцом переговорил. К моменту возвращения в замок Асур уже точно знал, чего он хочет. На все родительские расспросы только рукой махнул. Мать волновалась, хлопотала вокруг него. Старшие братья пытались учить уму-разуму, но целителю было не до них. У него были диплом, кошка и любимая женщина. С удивлением он узнал, что Рейна в замке не осталась. Мать, долгое время мечтавшая о дочке, сильно привязалась к малышке Хлое. Раз уж девочка оказалась не ее внучкой, она решила взять ее на воспитание. Неизвестно, как она договорилась с Рейной. Может, денег ей дала, а может, убедила в том, что девочке точно будет лучше расти княжеской воспитанницей, нежели незаконной дочерью горничной. Одним словом, Рейна ушла, а Хлоя осталась. Асур на это плечами пожал и решил, что он в любом случае сделал все, что мог. Да у него и без всяких там горничных дел немало было. Он собрал те вещи, которые по праву мог считать своими рубашки, обувь, белье, кое-какое оружие, мужские украшения что дарились ему на празднике не так уж и много набралось но все же не с пустыми руками поедет вышел в последний раз прогуляться по тем местам которые так любил в детстве дошел до обрыва недалеко от замка на севере еще лежал снег много снега и растает он не скоро где то снизу чернел хвойный лес курилась дымом деревенька была в этой неподвижной стылости своя суровая красота хоть и не такая яркая и живая как на юге Но это был его дом, место, где он родился и вырос. Здесь он всегда чувствовал себя в безопасности. Жалел ли Асур, что уезжает? Нет. Человек не дерево, ему на то ноги и даны, чтобы идти туда, куда зовет сердце. Юноша потуже запахнул пальтом, спрятал руки в карманах, жалея, что позабыл перчатки. Улыбнулся сам себе. Уже скоро. Уезжаешь? Отец, конечно, знал, где его искать. Да и поговорить следовало. Асур хорошо знал своего отца и первым разговор начинать не спешил. Дождался-таки, пока тот созреет. К счастью, ждать пришлось недолго. Зато теперь получилось, что это отец в роли просителя, а у Асура явные преимущества. Он помолчал, наслаждаясь своей мимолетной властью. Спрятал улыбку и ответил неторопливо, но твердо. Уезжаю. К ней, да. Стоит ли это девиться того, чтобы ты все бросил ради нее? Как тебе сказать? Понимаешь? Я и без нее вполне справляюсь. У меня все получается. Работа, учеба, жизнь. Но оно не совсем настоящее. Словно краски исчезли. У меня есть все кроме счастья. Асур сцепил руки за спиной и покачнулся с носка на пятке. Он не поворачивался, смотрел куда-то поверх леса. На другой чаше весов, не считая тяжелый труд, предупредил его отец. Глупости. Я хороший целитель. Все будет, пусть и не сразу. И дети будут. Наши с ней дети. Я хочу их куда больше, чем детей от какой-то там Матильды. Да и вообще. Матильда это кошка. Кошка. Фыркнул отец. Нам еще одной кошки в замке не хватало только. Сначала девчонка, теперь кошка. Ну, внуков же ты все равно не хочешь. Тех, которые у меня будут от Миланы. Решил, значит. «Да, решил». «Тогда что ты здесь делаешь?» Рудольф Генрихович смотрел на сына с легким удивлением. «Тебе нужен пинок под зад или что?» «Мне нужно объяснить тебе, почему я выбираю ее. «Да, Милана не умеет петь и танцевать». «Да, она никогда не будет покорной женой». «Она непотребно ругается, она не умеет готовить, она потрясающая в постели». «Последнее было излишним». Я люблю и тебя, и маму, и братьев, но между вами и ей я выбираю себя и свое счастье. Он усмехнулся и широким шагом ушел в замок, оставляя отца в одиночестве. «Надо же, Асур наконец, повзрослел», — пробормотал младший князь. «Я уж думал, что не дождусь». А дальше все сложилось само. У Данила был свой экипаж, его-то отец не был против свадьбы с какой-то там артефакторшей. Более того, сам молодых людей и познакомил. Асур вернулся в Устинск, продал несколько колец и запонок, купил нужные и важные вещи, а потом вместе с другом отправился на юг. Снег уже сходил, дороги увязли в грязевой каше. Добирались трудно и сгваздались по уши, когда вытаскивали экипаж из ямы. Потом еще ось пришлось чинить, но это уже не сами, а плотника ждали. Но оба мужчины нисколько не унывали. Они ехали к невестам. Разве нашлось бы в целом свете что-то, что могло их остановить?